Глава 12. Я оставалась бессильной свидетельницей, лишенной права участия в медленном возрождении собственного мужа. Страшно признавать, но поскольку Ксавье полностью вычеркнул меня из своей жизни, я воспринимала его перемены с позицией ни на что негодной зрительницы, которая с трудом терпит их. А ведь я мечтала о том, чтобы ему стало лучше, но теперь, когда мечты превращались в реальность, Я нервничала, потому что меня от всего отлучили, и главное, мой муж окончательно отгородился от меня. Ксавье установил контакт с Констанс. Ему не нужно было ставить меня в известность, я и так всё поняла. Он не мешкал. После получения визитной карточки ему понадобилось всего лишь каких-то 4 дня. У меня вошло в привычку ночью подолгу всматриваться в него в полумраке нашей спальни. Я с удивлением замечала, как с каждым днём складка между бровей разглаживается. Он стал лучше спать и больше не вставал, чтобы включить свет на лестнице. Сон его улучшился, и никакие чудеса для этого не понадобились. Я наблюдала, как внутри него ослабляется тугая пружина, а взявшая в тиски ожесточение понемногу тает. Моё сердце сжималось от любви к нему и отвращения к себе. Я ревновала к власти, которую эта женщина имеет над моим мужем. Сначала он ничтожеств его. Она принялась лечить, перевязывать ему раны, а я, любившая к Савье так давно, готовая взять на себя его раны и тоску, пойти на всё лишь бы помочь ему не дать утонуть, я, для которой он был всем, в результате оказалась никчёмной. Он нуждался в ней, а не во мне. А она Это ангельское создание, спустившееся с небес. Эта фея не только отняла у меня часть души моего мужа, но с ней был и мужчина, который волновал меня, выбивал из равновесия гораздо сильнее, чем я могла предположить. Он был не просто одним из тех, на кого я могла бы обернуться на улице. Нет. Меня пьянило его присутствие, его харизма. Он пробуждал моё уснувшее после несчастного случая тело, и мою изболевшуюся душу. Саша ежедневно приходил играть к Жозефу и оставался в лавке всё дольше. Значит, он меньше задерживался в больнице, уступал место к Совье, как я уступала своё его жене. Мой муж сменял его в палате Констанц. Вечером музыка звучала громче. Я слушала её с выключенным светом в тёмной галерее, прижавшись всем телом к стене. Как если бы хотела дотянуться до Саши. Я не двигалась с места, пока он не прерывал игру, и только тогда выходила. В мастерской всегда был Жозеф. Он не мешал Саше спокойно играть в дальнем помещении. Я махала рукой старику, он по привычке открывал дверь, чтобы пожелать мне хорошего вечера и поболтать минуту-другую. Я отклоняла предложение войти внутрь и согреться. Я пользовалась его доброжелательностью и симпатией, Чтобы утолить своё желание увидеть Сашу, мне было стыдно за себя. Каждый вечер за спиной хозяина лавки вырисовывался в тьме коридора Сашин силуэт. Бедняга Жозеф, он не отдавал себя отчёта в том, что разговаривая с ним, я не понимаю ни слова из тех, что произношу. Он не догадывался, что я смотрю не на него, что мой взгляд убегает за его спину, чтобы встретить мрачные Сашины глаза. Я прощалась с Жозефом, и Саша растворялся в темноте. Чтобы хоть как-то прийти в себя, я сочиняла истории, откуда эта злощастная авария вычёркивалась. А мы с Ксавье были всем довольны и влюблены, с нами были дети, и мы все вместе строили множество планов. Когда я уже была готова провалиться в сон, в мои мечты вторгался Саша. Я вздрагивала и подавляла боль от мысли, что могла никогда его не встретить. Тем вечером я возвращалась домой немного позже, чем накануне. Сашина виолончель звучала всю вторую половину дня и позже вечером, дольше, чем обычно. Я почувствовала, что он зовёт меня, хочет, чтобы я пришла, приблизилась к нему. Я томилась по другую сторону стены, не в состоянии вырваться. Я поздоровалась с Жозефом, и тут за его спиной вырос Саша. Меня напугали его стиснутые зубы и лицо человека на грани нервного срыва. Эта игра, не имевшая с игрой ничего общего, не могла продолжаться. В обозримом будущем мы слетим с катушек. Я бы дорого дала за то, чтобы узнать, что происходит в их семье. Разговаривает ли с ним Констанс? Не потеряли ли они друг друга по пути? Много вопросов и ни одного ответа. Голоса, доносившиеся из кухни, были, как мне показалось, весёлыми. Я немного постояла, заставляя замолчать тоску и сомнения. Восторженные прыжки Мисье были удачным предлогом, чтобы не сразу присоединиться к детям и мужу. Когда я поняла, что мне хватит сил, я, как ни в чём не бывало, зашла в кухню. Всем добрый вечер. И опять же, как ни в чём не бывало, расцеловала детей, прикоснулась к губам к Совье, В глубине души опасаясь, что он меня оттолкнёт. Меня придерживала и не пускала смесь тактичности и страха, мешавшая просить у него большего. Я пробыла на кухне недолго, взяла бутылку воды и понесла на стол, не теряя бдительности, держаться, держаться и держаться. Ой, мама, а ты ещё не видела? У папы сюрприз. Объявил Титуан Я резко повернулась к Савье и с подозрением посмотрела на него. Он криво усмехнулся и приподнял левую руку. Никакого гипса. Его запястье было наконец-то свободно. Я ощутила удар в сердце. Значит, он сегодня ездил в больницу. То есть мы вообще перестали общаться. Я с таким усердием выполняла его просьбу прекратить заботиться о нём, что даже не знала о визите к врачу, а он не шёл нужным мне сообщить. Мои глаза набухли слезами счастья, пополам с досадой. Я бы очень хотела быть там, рядом с ним, ведь я так долго наблюдала за его страданиями. Но он лишил меня участия в своей победе над аварией. Я спонтанно сделала то, что, как я считала, я больше никогда не смогу себе позволить. Рванулась к нему и повисла у него на шее. Осторожно, Ава, я всё ещё на костылях. произнёс он тихо и не враждебно. Я быстро отодвинулась и стала изучать его руку, похудевшую, побелевшую, покрытую незнакомыми мне шрамами и как будто очень хрупкую. Я осторожно заключила её в ладони. Он не сопротивлялся, и я поймала себя на том, что ласково глажу её. Тебе не больно? Нет, но должен, впрочем, признать, что она какая-то странная, чувствительность пока ещё не полностью восстановилась. Я роняю вещи, рука довольно вялая, бессильная. Но это должно пройти после реабилитации, так они считают. Ты же рад, осмелилась я. Мы посмотрели друг другу в глаза. Мы так давно этого не делали. Их зелёный цвет показался мне более мягким. Они были ещё не такими, как раньше, но мы к этому шли. Меня поразило неожиданное открытие. Хотя в моей жизни присутствовал Саша, Желание вернуть мужа меня не покинуло и никогда не покинет. Приятно, конечно, но это всего лишь запястье. Для него ерунда, а для Констанс вопрос жизни. Между прочим, всё последнее время Констанс была для Ксавье важнее, чем он сам. За стол грустно позвал он и не задумываясь выдернул руку из моих ладоней. Я провела ужин, а потом и остаток вечера, наблюдая за ним. Мы сидели, уставившись на экраны своих компьютеров. Правда, я при этом ничего, кроме Ксавье, не видела. Я подмечала, что Ксавье меняется, и это впечатление день ото дня усиливалось. Не стану утверждать, что он полностью сбросил напряжение, но он точно стал менее взвинченным. Легче переносил баловство детей, не заводился по пустякам. У него даже как будто посвежало лицо. За это я должна благодарить Констанс. Пора было узнать больше. Я пребывала в невеждении насчёт происходящего, это грызло меня, и с этим нужно было что-то делать. Я хотела, чтобы он посмотрел мне в глаза и сказал правду. Жаль, что не предупредил меня, что едешь сегодня снимать гипс. У тебя есть другие дела, и ты уже достаточно отсидела в больнице, ответил он, не отрываясь от ноутбука. Как ты неправильно, что ты пережил это в одиночестве. Всё же серьёзный этап. Он рискнул честно ответить на мой вопрос. Я был не один. Я тотчас поняла, можно было не объяснять. Удар кулаком под дых. Ты был с... Слова застряли в горле. Он встал, сел напротив меня и бесшумно прислонил костыли к креслу, в котором я скрючилась. Мне захотелось свернуться в тугой комок, чтобы защититься от того, что сейчас последует. Да, Ава, я был с Констанц. Ну как? Как ты можешь мне? Я не жду, что ты поймёшь. Можешь заодно назвать меня идиоткой. У меня вырвалось рыдание. Он устало и покорно вздохнул. Перестань, ну перестань. А я пытаюсь тебе втолкнуть. Ну так давай, я тебя слушаю, раздражённо крикнула я. Мы с ней понимаем друг друга. Мы пережили одно и то же. Мне очень неприятно заставлять тебя такое терпеть. Но это сильнее меня. Иначе мне никогда из этого не выпутаться, и ей тоже. Мы говорим о Баварии, нам нужно вместе вспоминать ночи, когда наши жизни пошли под откос. Мы признаёмся друг другу в своём беспокойстве о будущем, обсуждаем нашу беду, нашу ответственность. Ты и её муж не можете больше ничего для нас сделать. Она она говорит с тобой о своём муже, а ты обсуждаешь с ней меня? Сколько бы вы ни старались, всё равно случившееся не изменить. Вас с нами не было. Наверное, это для вас ужасно, но мы с ней, она и я, были в одной и той же точке. Мы тем вечером были вместе. Это её взгляд я встретил, когда пришёл в себя после удара. То же самое было и с ней. Ужас обрушился на нас одновременно. Она видела мои раны, я видел, как она теряет сознание. Я нуждаюсь в ней, и она нуждается во мне, чтобы преодолеть всё это. Она хочет помочь мне и знает, как. Я хочу помочь ей и тоже знаю, как. Между нами существует связь, и с этим ничего не поделаешь. Эта связь есть, и она будет всегда. Вы с ним сделали всё для того, чтобы мы никогда не встретились. Мы не сомневаемся в ваших добрых намерениях. Вы полагали, что действуете ради нашего блага, но были с самого начала неправы. То есть во всём виноваты мы с Сашей? Вам не откажешь в наглости. Я так не говорил, и Констанс тоже. Мы признаём, что на вашем месте тоже, скорее всего, поступили бы так же, стремясь защитить вас. Но это была ошибка, хоть вы и не могли этого знать. Мы заявляли об этом недостаточно громко. Ты часто бываешь у неё? Я прихожу к ней каждый день. У меня перехватило дыхание. Что же по-твоему делать мне? Ждать, пока она отдаст тебя? Повторю то, что ты уже слышала тем вечером. Живи своей жизнью и не беспокойся обо мне. Не жди меня пока. Единственное отличие от того вечера в том, что сегодня у меня есть надежда выбраться. Однако ещё ничего не известно. Мне нужно время, чтобы простить себя и заново выстроить. Я больше не знаю, кто я такой. Даже моё тело мне не принадлежит. Все прожитые годы я стремился быть хорошим человеком, и одним единственным нажатием на педаль я разрушил жизнь незнакомой женщины и собственную жизнь, и нашу с тобой жизнь. Но такая мысль у тебя даже не мелькнула. "Увы", продолжал он. "Пока ты не можешь ждать от меня, что я появлюсь рядом с тобой, как бы тебе этого ни хотелось". Она поднялась с кресла и направилась к лестнице. У меня не было сил ни говорить, ни слушать. Я была словно выжатый лимон. Ава, скажи мне что-нибудь. По стуку костылей я догадалась, что он приближается. Ты уже всё сказал, Ксавье. Так что я сосредоточусь на детях и галерее. А что касается будущего, если ты вернёшься ко мне, я подумаю. Я подняла к нему мокрое от слёз лицо. Что ещё я могу сделать, скажи, всхлипнула я. Я не сомневалась, что для него мучительно причинять мне боль, но на кону было его выживание. Была бы и я так же эгоистична на его месте. Или, может быть, пора и мне немного больше любить себя, чтобы не допустить окончательного саморазрушения. Ничего. Меч про свистел. Этой ночью я спала. глухим сном. Завтрашним вечером разум опять не велел мне торопиться домой. Судя по всему, он впал в спячку, устав сопротивляться. В конце концов, что дурного в том, что я просто послушаю Сашу? Ничего. Если это единственный просвет в сегодняшнем дне, зачем себя лишать его? Отговорки находились сами собой. Кто меня упрекнёт? Да никто. Никто, впрочем, ни о чём не узнает. Никто за исключением его и меня. В мастерской было темно, Жозеф ушёл домой, и, насколько я его знаю, должен был оставить ключи Саше. У меня подогнулись колени, и я вдруг заколебалась. Меня напугала мысль, что ещё миг, и я войду в лавку. Привело в ужас острое желание увидеть его, ощутиться рядом, совсем-совсем рядом. Но я всё равно сделала ещё один шаг к двери. «Я не совершаю ничего плохого», — повторяла я себе. «Чуть-чуть побыть с единственным человеком, который меня понимает и проходит через такие же испытания, как я». Мне годятся аргументы, которые Ксавье приводил в оправдании своих встреч с Констанц. Я молча перешагнула порог и надолго застыла в первой комнате. Еще можно уйти, он ничего не узнает. Это я и должна была сделать. Но вместо этого прошла вглубь лавки. Ощутив мое присутствие, Саша открыл глаза, но не прекратил играть. Я догадалась, что он ждал меня или предчувствовал мой неизбежный приход. Я переступила красную черту. Не угадаешь, права ли я, не поймешь, защищалась ли я таким образом от Ксавье. Был ли это способ выжить посреди руин, в которые превратилась наша жизнь? На самом деле нет. С нашей первой встречи, или вскоре после нее, меня тянуло к этому мужчине, мне лишь не хватало проницательности, чтобы это признать. Сам о том не догадываясь, Ксавьет дал мне разрешение еще немного приблизиться к Саше. Я осознавала, что играю с огнем. Я села на диван, подтянула ноги к груди и опустила на них лицо. Чтобы восхищаться Саше, мне было необходимо уйти в себя, защититься от всего, И как это ни парадоксально, вернуть себе душевный комфорт. Но да, я не могла не признать, что восхищаюсь им, и даже больше. Он играл и играл в бешеном ритме, без пауз, без единого слова. Иногда переводил взгляд с виолончели на меня и ненадолго задерживал. Я его ловила, стремясь к единению с Сашей. Он боролся, чтобы сбежать от меня, а я боролась, сопротивляясь мощи его взгляда. Мы оба признали поражение. Напряжение было слишком сильным. Я заставляла себя не задумываться над происходящим, над тем, что со мной творилось, над причинами, которые вынудили меня прийти его послушать, а теперь не давали уйти. Достаточно какой-нибудь пылинки качнуть маятник в другую сторону, и я лишусь рассудка, или того малого, что у меня от него осталось. Я довольствовалась тем, что проживала музыку Саши и поддавалась ее благотворному влиянию, наслаждаясь покоем и правом ощущать себя живой, которым наделяло меня Сашина присутствие. Но в какой-то момент он был вынужден прерваться. Ему было необходимо отдышаться, и несколько секунд я слышала только его громкое дыхание. Саша положил виолончели с мычок рядом с собой на стойку. Потом вытянул ноги вперёд, сцепил пальцы на затылке, чтобы расслабить мышцы, и уставился в потолок. Моё сердце колотилось всё быстрее, пора было уходить. Я встала и подняла сумку, лежавшую на полу. Саша выпрямился и наблюдал за мной, не говоря ни слова. Когда я уже шла по коридору и вот-вот должна была приблизиться к выходу, я в последний раз посмотрела на него через плечо. Разве мы не собирались пообедать вместе? Вы меня ждали? И да, и нет. Вы хотели прийти? И да, и нет. Я улыбнулась. Завтра вы придёте завтра. Зависит от вас. Я буду вас ждать. Хорошего вечера, Саша. Я бы дорого заплатила, чтобы Ксавье изменил своё отношение к действительности, разбудил мой разум, возвратил мне желание верить в него, в нас. чтобы наш вчерашний разговор испугал его и заставил идти вперёд. Но ничего не случилось. При детях мы ломали комедию, произносили одни и те же банальные слова, вроде традиционного спокойной ночи, когда я поднималась по лестнице в спальню. Всё следующее утро я усердно старалась сосредоточиться, и я заблудилась в своих желаниях. Хотела ли я, чтобы он пришёл или нет? Как только я проснулась, меня придавил страх. Я пробовала понять, какая неведомая сила заставила меня вчера предложить Саше пообедать вместе. Что мне стукнуло в голову? Это была не я, на меня это совсем не похоже. Я дернулась, когда примерно в пол первого открылась дверь галереи. При виде Идриса я громко охнула от облегчения и разочарования. «Привет!» — воскликнула я. Я была рада ему, несмотря ни на что. Идрис всегда действовал на меня успокаивающе. Я не помешал тебе. Моё внимание, естественно, переключилось на улицу, и тут я заметила Сашу на противоположной стороне. Он пришёл. Саша понял, что я его вижу, и знаком показал, что подождёт меня чуть дальше. Отступать было невозможно, да мне и не хотелось. Прости, извинилась я перед Идрисом. У меня назначен обед. Сможешь зайти попозже? О'кей, не беспокойся. Зайду, если получится. В любом случае ты выглядишь гораздо лучше, чем в последний раз. Знал бы ты почему. Эта мысль едва не заставила меня пойти на попятный, но я твердила свою жалкую отговорку. Ничего плохого я не делаю. Идрис вышел вместе со мной и стоял рядом, пока я запирала дверь. Только бы он не повернул туда, где меня ожидал Саша. На этот раз мольба была услышана, и мой обожаемый художник ушёл в противоположную сторону. "Встретимся позже", бросила я ему вслед. Я подождала, пока он отойдёт подальше, после чего пошла навстречу Саше. Какая-то мрачная и в то же время сияющая сила подталкивала меня к этому человеку, сила, противиться которой я не могла и абсолютно не хотела. Придётся мне что-то предпринять, чтобы не потерять себя окончательно. Подойдя к нему, я чуть притормозила, а он приноровился к моему ритму. Не задумываясь, я повела его к лилии, в ресторан на углу улицы, где я привыкла обедать с клиентами. С какой стати я его выбрала? Меня там знали как облупленную, не говоря уже, что мы отец или даже Кармен могли туда заявиться. Наверное, я подсознательно стремилась возвести между нами преграду. Я собралась толкнуть дверь, но неожиданно передумала, сделала шаг назад и натолкнулась спиной на Сашину грудь. Я затихла. Мне захотелось прижаться к нему. Может, стоит пойти в другое место? Уставившись себе под ноги, еле слышно предложила я. Вот только Лили уже бросилась нам навстречу и горячо нас приветствовала. Ах, во как я тебя рада! Тебя так давно не было. Заходите, заходите. Не замолкая ни на секунду, она проводила Наст к моему всегдашнему столику в спокойном углу зала. Подозреваю, что сегодня утром она познакомила вас со своими сокровищами. Она приняла Сашу за клиента. Ничего удивительного при её импозантной внешности и природной элегантности. Остерегайтесь её, продолжила она, не дожидаясь ответа. В делах она не уступит ни пяди, будет защищать своих художников до последнего, не сомневаюсь, ответил Саша. Но на неё можно положиться, она лучшая. Он покосился на меня, и в этом у меня никаких сомнений. Я потупилась, мне было неловко. Принесу вам меню. И вдруг мне резко захотелось обуздывать себя, появилось желание побыть собой. Невыносимо столько месяцев подряд непрерывно подавлять себя. Махну на все рукой и на час почувствую себя свободной. Пусть хоть раз Саша увидит меня такой, какая я есть. «Подожди», — удержала я Лили, — «наш гость заказывает блюдо дня». Саша с трудом, но все же скрыл смех. «Ага». «Впрочем, я тоже. И принеси нам бутылку твоего лучшего вина. Красного, понятное дело. И воду с газом. Так будет в самый раз». Как скажешь. Ты опять в форме, это радует. Все очень волновались. Она испарилась. Мы наконец-то смогли обменяться настоящими взглядами, которые надолго вцепились друг в друга. Чернота его глаз, пугавшая меня в первое время, сегодня плела защитный кокон, из которого мне не хотелось убегать. Очаровательная женщина, заявил Саша. Ну такая же прилипала, как наш официант в больничном ресторане, я хихикнула. Она принимает вас за клиента галереи. Он слегка наклонился ко мне с заговорщической миной, собираясь сделать признание, я тоже приблизилась к нему. Постараюсь поддержать её заблуждения. Впервые вижу вас по-настоящему весёлой. Вам очень идёт. Реальность ситуации обрушилась на меня со всего размаха, и у меня сжалось сердце. Саша, я не очень понимаю, что мы здесь делаем. Он потянулся к моей ладони, но на полпути его рука застыла. Ава, вы галеристка, по слухам весьма талантливая, а я клиент, желающий приобрести произведение искусства. Мы знакомимся потому, что, как я это себе представляю, вы не продаёте работы кому попало. Так что расскажите мне о галерее. Вот и всё. На какую ещё тему нам говорить? Об остальном бесполезно. Мы и так достаточно друг друга мучаем, не находите? Я кивнула. Меня тронула и смутила его искренность. Хочу сегодня избежать боли, продолжал он. И главное, хочу, чтобы её избежали вы. Зачем описывать словами то, что приключилось с нами? Я принялась излагать историю галереи с искренней страстью и со вкусом, в правильной тональности. Саша несколько раз прерывал меня, переспрашивая, когда интуиция подсказывала ему, что я говорю не всё, в особенности, если речь шла о наших семейных делах, о моих поездках в мамину коммуну, например. Узнавая о моих семейных обстоятельствах, многие посмеивались, но не он. Он вникал в историю, которую я рассказывала, и оценивал её влияние на мой характер. Пожалуй, он был прав. Безобидное мамино чудачество Воспитала у меня сдержанность. Я росла, всегда побаиваясь сбиться с дороги, как мама. И хотя ее жизнь ей нравилась, и она, бесспорно, была более яркой личностью, чем многие, все же в глубине души я знала, что мне это не подходит. Некоторые эпизоды моего повествования особенно занимали Сашу. Он просил меня подробнее описать все, что я делаю, чтобы перезапустить галерею и почему сомневаюсь в правильности этих мер. Он внимательно и заинтересованно слушал, реагировал проницательно, анализируя ситуацию под новым углом зрения. Я успела забыть, что значит полноценно общаться с кем-то, у кого рассказы о моей работе вызывают искреннее любопытство, а не вежливую скуку. Его реплики подсказывали мне, что он привык руководить, что он прирождённый лидер, высокомерный, конечно, но всегда уважительный. В моём воображении всплыли картинки его концерта. Почему вы стали дирижёром? неожиданно спросила я. Вы же могли оставаться виолончелистом. Он ехидно поинтересовался. Это у вас такая манера перескакивать с темы на тему, только когда я раскрепощена. Истинная правда. И сколько времени я была этого лишена? А сейчас вы раскрепощены? Похоже, да. Над нашим столиком нависла тишина. Саша, не скрываясь, изучал меня, и каждая клетка моего лица еле тела на который останавливался его взгляд, начинало дрожать. В ответ я тоже предоставила себе такое право и стала рассматривать его, что до сих пор себе запрещала. Я увидела ямочки, прорезавшие его щёки, когда он улыбался каким-то своим мыслям. Почему я раньше не обращала внимания на эти соблазнительные впадинки под трёхдневной щетиной? Мои глаза скользнули по его шее, открытой застёгнутой не до конца рубашкой, потом по его мощным рукам, удивительным, по-моему, для музыканта. Ну и, поторопила я, пытаясь справиться с дыханием, которое вдруг зачастило. Он взъерошил волосы, чтобы в свою очередь расеи чары. Я не слишком люблю власть, а уж подчиняться ей мне совсем невыносимо. Должен вам признаться, ненавижу ошибаться. Впрочем, я никогда не ошибаюсь, подмигнул он. Как же хорошо смеяться вместе с ним. Он был так же раскован и непринуждён, как и я. Расскажите, я действительно долго был виолончелистом в разных филармониях, но при этом позволял себе не соглашаться с дирижёрской интерпретацией исполняемых произведений. И как-то один из них возмутился моей наглостью и выгнал с репетиции, заявив, что я должен сначала сам постоять за пультом, а уж после этого позволять себе советовать. Я поймал его на слове. В тот период моя самооценка зашкаливала, поэтому я был уверен, что мне всё удастся без особых проблем. По моему впечатлению, вам действительно всё удалось, он скептически хмыкнул. Я вкалывал как каторжный, спрашивая себя, во что вляпался. Но в конце концов, когда я в первый раз встал за пульт, всё стало прозрачно ясным. Я свободен, полностью свободен. Могу задать свой ритм, свой темп, извлечь из музыки и партитуры то, что хочу, то, что чувствую. И я играю так, как считаю нужным я, а не кто-то ещё. Говоря о своей страсти, он оживился. Профессия и музыка до краёв заполняли его душу. Вам должно этого очень не хватать. Он помрачнел. Не следовало нам говорить о Саша, я не говорю ни о чём другом, только о вашей страсти. о том, что делает вас таким, какой вы есть. Он долго качал головой и понемногу смягчался. Чистое везение, что я нашёл место, где могу играть. Но вы правы, этого недостаточно. Что вы намерены делать, чтобы изменить ситуацию? Не имею представления. Но рано или поздно я буду дирижировать. Для меня это вопрос выживания, как у вас с вашей галереей. Кстати, вы только что упомянули приём в галерее. О чём речь? Мероприятия для того, чтобы всех успокоить и показать, что галерея по-прежнему существует, и я беру руководство ею на себя. Вернисаж, открывающий выставку, состоится через 3 дня. В моём голосе прозвучала озабоченность. Уверен, всё пройдёт отлично, вы слишком привязаны к этому месту, чтобы кто-то смог не откликнуться или покинуть вас. Спасибо. Знаете, мне пора на работу. Однако его взгляд держал и не отпускал меня. Он ждал продолжения с особым взволнованным интересом. Я колебалась продолжать ли, но мне надоели запреты, надоело непрерывно загонять себя в жёсткие рамки. Мне бы хотелось, чтобы этот обед не заканчивался. Он мягко улыбнулся, но его лицо стало ещё более напряжённым, если такое было возможно. Мне бы тоже, Ава. Я тоже не хочу, чтобы этот момент закончился. Его ладонь двинулась по столу, приблизилась к моей, которая инстинктивно дёрнулась ей навстречу. Но обе они остановились. Мы ловили взгляды друг друга, а когда они встретились, мы улетели далеко-далеко, как если бы вокруг нас ничего не существовало. Но сознание того, что мы находимся на моей территории, и эта территория заминирована, заставило нас спуститься с небес на землю. Мы поняли друг друга без единого слова. Наши ладони вернулись на место, так и не коснувшись одна другой. Внутри меня как будто образовалась пустота. Лицо Саши напряглось. Отпускаю вас на работу. Я кивнула, не в силах ответить. Мы поднялись одновременно. Мне понадобилось несколько мгновений, чтобы справиться с дрожью в коленках, а Саша взял моё пальто, распахнул его и встал у меня за спиной. Я остро ощущала прикосновение его тела к моему, его дыхание на своих волосах. Он медленно поднял пальто и накинул мне на плечи. «Ава!» — позвала Лили. Саша откашлялся. Я покраснела, но быстро взяла себя в руки. «Да? Записываю насчет галереи?» «Конечно», — ответила я, — «как обычно». «Э-э-э», — пробормотал Саша, все еще стоя за моей спиной. «Я всегда приглашаю своих клиентов». на минуту забыла свои роли. Я нехотя отодвинулась от него. Мне было так хорошо бы почти в его объятиях. Он открыл дверь и пропустил меня вперёд. "Приходите", крикнула ему рестораторша. "Надеюсь, мы ещё увидим вас". Саша погрустнел. Вряд ли он здесь появится. Такова реальность. Вместо ответа он улыбнулся Лили. "Давайте пройдём в галерею, если не возражаете", предложил он. Боюсь, из ресторана за нами могут наблюдать. Да, так будет разумнее. Мы шли с ним плечом к плечу, гораздо ближе друг к другу, чем когда направлялись на обед. Так близко, что наши пальцы в конце концов несколько раз коснулись. Я бы так хотела взять его за руку. Думаю, он хотел бы того же, но нам приходилось ограничиваться этими касаниями, ещё более чувственными из-за запрета. Тем более, что в последние месяцы я была лишена любого физического контакта, малейшей ласки. А то остальное, о котором в самом начале нашего обеда упомянул Саша, принадлежало к другому миру, и в него я пока отказывалась войти. «Саша...» Я скосила на него глаза, он сделал то же самое. «Хотите прийти на прием в галерее?» «Вы считаете это уместным?» Раз я вам предлагаю, значит это возможно, но я вас не заставляю. Всё доверственным. Очень хочу увидеть вас в вашем мире, о котором вы так увлекательно мне рассказали. Мы были в нескольких метрах от галереи, поэтому я прервала нашу прогулку. Мы не отодвинулись друг от друга. Я пристально и сосредоточенно всматривалась в Сашино лицо. Что ж, и если получится. Наши ладони в последний раз потянулись одна к другой. Но и в этот раз не коснулись, и я пошла к входу. Саша не шевельнулся, стоя посреди улицы, пока я отпирала дверь. Я обернулась. Мне почудилось, что его кожа дотрагивается до моей. И тут я заставила себя сдвинуться с места. Войдя в галерею, я тяжело прислонилась к двери, у меня не осталось сил, я с трудом держалась на ногах. То, что зазвучало у меня в душе, было невероятным, нереальным, безответственным. Мне не удавалось подавить желание, влечение к нему. Как же я позволила запретной страсти принять такой размах? Выходит, я теперь была вовсе не я, а кто-то другой. Тогда почему я уже давным-давно не ощущала себя такой живой? Дальше я существовала в какой-то эйфории, понимая, когда отдавала себе в ней отчет, насколько она разрушительна. Я страдала, но при этом странным образом была счастлива. Поэтому, чтобы не свихнуться, я удвоила усилия, улаживая последние детали своего вечера. Все шло как по маслу. Благодаря усердию рабочих ремонт последнего зала завершился в срок, то есть накануне вернисажа. Я сосредоточилась на тщательной развеске всех произведений и приложила к этому гораздо больше старания, чем раньше. В какие-то моменты я осознавала, что галерея полностью принадлежит мне, что мне наконец-то удалось избавиться от незримого присутствия дедушки и папы. Неужели чтобы понять, что до сих пор я не была готова принять на себя ответственность за неё, мне понадобилось пройти через всё это? Возможно, Я подверглась доброжелательной проверке Кармен, которая заходила ко мне по несколько раз на дню. У моей лучшей подруги сработало шестое чувство, чего она от меня не скрывала. Глотаешь таблетки от нервов, авонита. Ты как под наркотиком. Не мели ерунду. А ты не держи меня за идиотку. Я тебя наизусть знаю, местами даже лучше, чем твой большой зверь. Она и не догадывается. Что-то ты скрываешь, причём не мелочи. Расскажи мне. Когда она пыталась выведать, что у нас происходит, я периодически порывалась всё выложить: про бездонную пропасть между мной и Ксавье, про хаос в моём сердце, про неожиданно буявшее меня по мрачение, про дилемму, которой никогда не должно было быть. И всякий раз я удерживалась от признаний, из боязни, что сказанное материализуется, и опасений, что придётся спуститься с опасного облака. на котором я пребывала после обеда с Сашей. Поэтому я неизменно отвечала Кармен одно и то же. Может, когда-нибудь ты всё поймёшь, ведь ты и впрямь меня отлично знаешь. Впрочем, возможно, тебе и не удастся понять. В любом случае обещаю, что однажды ты обо всём услышишь. А Оксавье как? столь же неизменно спрашивала она. По-прежнему. И всякий раз произнося эти слова, я с трудом сдерживала крик боли. Чтобы выстоять, я погружалась в водоворот подготовки к вернисажу. Стремясь защититься, я гнала все мысли в ожидании нашего Саши вечернего ритуала. Он по-прежнему приходил в лавку играть, я слушала его за стеной, здоровалась по дороге домой с Жозефом и обменивалась с Сашей взглядами. Это был единственный кусочек дня, когда я была свободна и владу с собой, и не боролась со своими страхами. Вот доказательство того, как изменилось моё отношение к галерее. В день открытия выставки я забрала детей из школы и привела сюда, чтобы показать, как я всё устроила. Раньше я этого не делала. Я впервые поступила как человек, который планирует в будущем передать своё детище дочке и сыну. До этого Пенелопа и Титуан почти никогда не бывали в галерее. Я всегда исходила из того, что галерея и её дела их не интересуют, что ветеринарная клиника гораздо более занимательное место для них, что детям увлекательнее наблюдать за животными, котятами с щенками, чем любоваться картинами и скульптурами. Я не брала в расчёт собственный детский опыт и лишила их этого мира. Их восхищённые лица были для меня словно удар в сердце. Титуан воспринимал знакомство с галереей в основном как игру и как возможность уйти от мрачной атмосферы дома. Но Пенелопа явно была в восторге. Она наблюдала, изучала всё и всех, включая меня, и в её глазах сияли звёзды. Почему я не бываю здесь чаще, мама? Как ты у дедушки? Он мне рассказывал. Не знай, зайчик, но мы это исправим, раз тебе хочется. Она повисла у меня на шее. Неужели я сама того не подозревая передала от дочки семейную страсть? Как только мы вернулись домой, Пенелопа бросилась к отцу. Её трогательное воодушевление потрясало Отец выслушал дочкины восторги, ни на что не отвлекаясь. Я не смогла определить, действительно ли на лице Ксавье была искренняя нежность, или же я её выдумала, потому что очень хотела найти, а он так долго лишал нас её. Пойди, пойми. Очень хорошо, тепло поддержал он Пенелопу. Я рад за тебя. Пенелопа, не ожидавшая со стороны отца особого интереса, и уж тем более проявления доброжелательности, была потрясена. Она попятилась и бросила на меня ошеломленный взгляд, и я ответила ей ободряющей улыбкой. «Поднимайтесь наверх, дети, перед уходом я зайду к вам попрощаться». Они убежали, и я налила себе кофе. Он был мне необходим, чтобы справиться с перегрузками ближайших часов. Призвала себя быть храброй и пришла в гостиную к Савье. Села в кресло напротив него, погруженного в чтение романа, и, судя по всему, не готова ввести разговор. Но всё же я рискнула. Бросила ему верёвку, за которую я надеялась, он притянет меня к себе и успокоит на наш счёт, как он только что успокоил нашу дочку. Как прошёл твой сеанс у реабилитолога? Ничего особенного. Ты ездил в больницу? Он приподнял бровь, как бы говоря, что ответ мне и так известен. В горле образовался комок. Там всё в порядке. Его губы сложились в незнакомую мне гримасу. «Да, спасибо, что поинтересовалась». Его интонация показалась мне неожиданно искренней. «У меня не так много времени», — сообщила я. «Пойду собираться. Если тебе понадобится помощь, позвони Хлое, я ее предупредила». «Я пока еще способен накормить детей ужином». «Знаю, но ее можно позвать, и если ты передумаешь, насчет чего». Ты по-прежнему не хочешь пойти со мной? Могли бы быть там вместе. Я смотрела на него и чувствовала, как меня разрывают противоречивые желания. Мне жутко хотелось, чтобы он ответил: "Да, пойдём, я поддержу тебя, возьму за руку и не отпущу". Я бы тогда знала, что он возвращается к себе и ко мне. Но какая-то часть меня напряжённо ждала, что он откажется, и тогда Саша сможет прийти, если захочет. Я была уверена, что он не переступит порог галереи, пока не удостоверится, что ксавье нет. Я безмолвно умоляла мужа, не зная, который из двух возможных вариантов ответа мне будет тяжелее принять. Ава, не надо, не дави на меня. Я ещё не готов, я тебе уже говорил. Посчётчино, не нанесла бы мне такую боль. Чего он добивается? Извини, что забыла. Мне не надо ждать тебя, чтобы жить своей жизнью. Горечь сдавила грудь, полились слёзы, и мне было их не остановить. Я взбежала по лестнице, уговаривая себя стереть из памяти этот диалог с мужчиной, которого люблю. Я не позволю ему испортить такое важное для меня событие. И дело не в Саше, речь идёт о моём выживании. Платье, которое я надевала на каждый вернисаж, в том числе в вечер аварии, было задвинуто вглубь шкафа, и я никогда его больше не достану. Я выбрала другое, тоже чёрное, естественно, которое я любила так же, хотя оно и не было подарком к Совье. И быстро, но тщательно привела себя в порядок. Собрала волосы в пучок на затылке, оставив несколько свободных прядей, подчеркнула черноту моих глаз, провела по губам тёмно-красной помадой, брызнула духами в лажбинку груди и надела высокие шпильки. Я проделала всё это, не задумываясь, не размышляя о значении каждого жеста, моей единственной целью было помочь самой себе выстоять. Как и обещала, я зашла попрощаться с детьми. Какая ты красивая, мама. Спасибо, мои любимые. Слушайтесь папу. Не беспокойтесь, всё будет отлично, пообещала дочка. Ксавье не мог не услышать стук моих каблуков на лестнице. Я вышла в гостиную, надеясь на проблеск его интереса, на комплимент. Не жди меня сегодня вечером, если всё пойдёт как надо, вернисаж может закончиться поздно. Он оторвался от книги и осмотрел меня с ног до головы и едва заметно вздрогнул. Ксавье, ты по-прежнему не хочешь прийти? спросила я, наплевав на взрывоопасность ситуации. Он раздражённо вздохнул. Ава, я не могу. Отнесись к этому с уважением, пожалуйста. Мне так грустно, ты даже не представляешь, насколько Я не понимаю, как мы могли до такого докатиться. Мы оба, ты и я. Он встал с дивана, прошёлся по комнате и повернулся ко мне спиной. На данном этапе мы ничего не можем сделать. Надеюсь, у тебя всё хорошо получится. Не опаздывай.